Часть третья. Дать им читать. Возьмем обычный класс. Человек 35 подростков. О, не тех заботливо отобранных, которые без сучка, без задоринки пройдут в величественные врата высших учебных заведений. Нет, остальных, тех, кого отчислили из лицеев центральных округов, потому что их оценки не давали надежд на степень бакалавра. Ну, то есть никаких надежд. Начало учебного года. Их выбросило сюда, в эту вот школу, вот к этому учителю. Выбросило. Этим все сказано. Они выброшены на берег, между тем, как их вчерашние однокашники вышли в открытое море на борту лицеев пакетботов, держащих путь к блестящим карьерам. Обломки крушений, оставленные школьным отливом. Именно так они сами себя описывают в традиционных личных карточках, заполняемых в начале учебного года. Фамилия, имя, дата рождения, другие сведения. Мне совсем не даётся математика. Учить языки мне неинтересно. Я не умею сосредоточиться. У меня не получается хорошо писать. В книжках слишком много слов. Сик. Да, сик. Я ничего не понимаю в физике. По орфографии у меня всегда был ноль. История была ладно, но я не запоминаю даты. Наверное, я недостаточно стараюсь. Я плохо понимаю. Я много пропустил. Мне хотелось бы рисовать, но я не одаренный. Мне это слишком трудно. У меня плохая память. Мне не хватает подготовки. Я не умею думать. Я не умею говорить. Конченые люди. Так они себя оттестуют. конченные, еще не начавшись. Разумеется, они немного преувеличивают. Таков закон жанра. Личная карточка, так же как личный дневник, держится на самокритике. В ней инстинктивно очерняют себя. К тому же это ограждает от избытка требований. Школа их тоже кое-чему научила. Своё удобство есть и у обделенности. Как спокойно ученику с постоянным налем по математике или орфографии, отказавшись от успеха, он избавился и от тягот усилия. А признание, что в книгах слишком много слов, может быть, как знать, избавит от чтения? Однако автопортреты, написанные подростками, не слишком схожи с оригиналами. Читая их автобиографические телеграммы, плохой кинорежиссер вывел бы одно лицо — тупицу с низким лбом и квадратной челюстью. Нет, они все разные, каждый выбрал что-то свое в нашем многоликом пестром времени. Записной рокер, заклепки и казаки, поклонник высокой моды — Берлингтон и Шевиньон, Магазины молодежной моды. Безлошадный байкер, ни мотоцикл, так хоть косуху, у кого длинные волосы, у кого жесткий ежик, в зависимости от семейных вкусов. Вон та девочка утопает в отцовской рубахе, свисающей до проданных коленок джинсов. Зато другая вся в черном, как сицилийская вдова. Мне нет дела до этого мира. А ее белокурая соседка метит наоборот на конкурс красоты ухожена. разноряжена причесно, как с обложки глянцевого журнала. Они вышли из возраста свинки и ветрянки и подцепляют теперь моды. А высоченные-то какие? Во всяком случае большинство спокойно могли бы хлебать суп с головы учителя. А парни до чего дюжи. А девочки-то какие фигуристые. Учителю кажется, что сам он в их возрасте был не таким оформившимся. Помельче, похилее. Послевоенный заморож. На консервированном молоке плана маршала. Он, учитель, переживал тогда период восстановления, как и вся Европа. А они — воплощение результата. Это цветущее здоровье, это соответствие моде создают впечатление взрослости, от которой впору и оробеть. Их прически, наряды, плееры, калькуляторы, манера общаться, самоуверенность наводят на мысль, что они, возможно, куда лучше приспособлены к современности, чем учитель. Больше они знают. Что же они знают? В том-то и загадка. Нет ничего загадочнее, чем видимость взрослости. Не будь наш учитель стрелянным воробьем, он вполне мог бы почувствовать себя вытесненным из изъявительного наклонения настоящего времени. Отсталым, что ли. Только навидался он за 20 лет преподавания и детей, и подростков. Тысячи три, наверное, а то и больше. И всяких мод навидался, и как они проходят, и даже как возвращаются. Единственное, что не меняется, так это содержание личных карточек. стиль упадок и разрушение на всю катушку я ленивый я глупый я ни на что не гожусь я все перепробовал но без толку не трать на меня усилий мое прошлое лишено будущего короче они себя не любят и кричат об этом с убежденностью совсем еще детской они по сути дела оказались между двумя мирами и с обоими потеряли контакт Мы, конечно же, крутые, продвинутые, мы пофигисты, и какие. Но школу мы в гробу видали, ее требования нас задолбали. Мы уже не маленькие, но всего-то и толку, что маемся в бесконечном ожидании, когда же станем взрослыми. Мы хотели бы быть свободными, а чувствуем себя брошенными. И само собой, разумеется, они не любят читать. Слишком много слов в книгах. «Страниц тоже. И вообще, слишком много книг». Нет, читать они решительно не любят. Тому свидетельство лес поднятых рук в ответ на вопрос учителя. «Кто из вас не любит читать?» В этом квази-единодушии даже чувствуется некоторый вызов. Кое-кто рук не поднял, в том числе сицилийская вдова. Но это знак подчеркнутого безразличие к вопросу. «Ну и хорошо, — говорит учитель, — раз вы не любите читать, я сам буду читать вам всякие книги». И тут же, перейдя от слов к делу, открывает портфель и достает вот такую книжищу. Толстую, прямо-таки кубическую. Нет, правда, жуть какую огромную, в глянцевой обложке. В общем, книгу так уж книгу. Готовы? Они не верят своим глазам, не верят ушам. Этот псих собирается им все это прочесть? Да на это уйдут годы. Растерянность. Даже некоторая напряженность Такого не бывает, чтобы учитель вздумал весь год читать. Или он отъявленный бездельник, или тут какой-то подвох. Больно хитрый, поймать нас хочет. А потом подай ему список новых слов, отчёта прочитанным. Они переглядываются. Некоторые на всякий случай кладут перед собой листок и берут ручку на изготовку. Нет-нет, записывать ничего не надо, просто послушайте. Тут возникает новая проблема. Куда себя девать? Что происходит с телом в четырех стенах класса, если отнять у него алиби шариковые ручки и чистого листа? Что с собой делать в подобной ситуации? «Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь», — скажет тоже, — «расслабьтесь». Заклёпкам и казакам не удается совладать с любопытством. «Вы собираетесь прочесть всю эту книгу? Вслух?» «Ты вряд ли что-нибудь услышишь, если я буду читать про себя». Застенчивый смешок, но юная сицилийская вдова в такие игры не играет. Шепотом, достаточно громким, чтобы всем было слышно, она роняет «Мы уже не в том возрасте». Предубеждение распространённое, в основном среди тех, кому никогда по-настоящему не дарили чтение. Другие-то знают, что для этого удовольствия возраста не существует. Если через 10 минут ты убедишься, что это тебе не по возрасту, подними руку, и я найду тебе другое занятие. Договорились? «А что это за книг-то?» — спрашивает Берлингтон с видом человека многоопытного и искушённого. «Роман». «А про чего?» «Трудно сказать, пока не прочтешь. Ладно, все слушают. Отставить разговоры. Приступим». Они слушают скептически, но слушают. Глава первая.